приступив к поиску заложенных под склады взрывных устройств спецназовцы сами того не подозревая совершили промах они икалляцские машинки до того как генштель их туда подложил это называлось бежать впереди паровоза ну или что то вроде этого ну да кто мог знать нет и в самом деле кто мог предположить что себастьяну курцу вздумается заложить взрывные устройства днем Причем уже после того, как спецназовцы вместе с саперами закончат свои поиски, которые ни к чему не привели. А он их и заложил. Это был даже не спецназовский промах, это была чистой воды случайность. А от случайностей, как известно, не застрахован никто. Случайность – дама непредсказуемая. Она живет по своим, никому неведомым, кроме нее самой, законом. Ничего не найдя, Богданов и его бойцы решили снова поискать ночью, когда основательно стемнеет и когда будет меньше свидетелей. «Итак, ждем наступления ночи», — дал команду Богданов. «А пока всем спать. А то толку будет от вас, если вы станете засыпать на ходу. Так и о бомбу споткнуться недолго. Товарищ полковник, пускай саперы тоже отдохнут». ночью нам они понадобятся полковник журбин кивнул и пошел распоряжаться, а спецназовцы на скорую руку перекусив легли спать найти взрывное устройство заложенное под объект задача не из простых, даже если в этом деле у тебя немалый опыт, даже если при тебе имеются всевозможные хитрые и чуткие механические приспособления вроде миноискателей. Ведь тот, кто закладывал адские машинки, он не дурак. У него имеется множество способов затруднить поиски этих самых машинок. Взрывное устройство могут надежно замаскировать. Его могут упаковать в пластиковый корпус, чтобы миноискатель ничего не почувствовал. Его, в конце концов, могут изготовить в виде какого-нибудь отвлеченного безобидного предмета, не имеющего, казалось бы, ничего общего с адской машинкой. Все может быть. Вот и сейчас, как ни старались сапёры уловить желанный писк своих миноискателей, но миноискатели безмолвствовали. Сапёры лишь разводили руками. Ничего, дескать, не слышим. «Это называется техника в помощь человеку», — не выдержал малой. «Послушайте, братва, а может, все ваши миноискатели испорченные? Или вы не умеете с ними обращаться? Может, не обучили вас такому тонкому делу? Но саперы горячо уверяли, что техника у них исправная, и сами они много чего умеют. А то, что поиск не дает никаких результатов, то, может, так оно и надо. То есть, может, и адских машинок здесь никаких нет. А может, их и вправду здесь нет. Малой взглянул на Богданова. Может, мы понапрасну копытим здесь землю. Может, мы в чем-то ошиблись. В чем, например? Спросил Богданов. Ну, хотя бы в том, что здесь заложена какая-то взрывчатка. А на самом деле эти паразиты придумали какой-нибудь другой план. Уж такой хитрющий, что нам и не вдомек. «И какой же?» — спросил Богданов. «Знать бы девки от кого она беременна, совсем хорошо было бы». Иносказательно поддержал малого тирко «От кого беременна, за того и замуж». «И ты туда же, Степан!» Укоризненно произнес Богданов. «Нет толку от миноискателей, будем искать методом тыка, с помощью нюха, с помощью интуиции. Не верю я, чтобы мы пошли по ложному следу». «Это да», — поддержал командира Дубко. «Нет здесь никакого ложного следа. По правильному следу мы идем. Надо искать». «Ну, значит, будем искать», — сказал малой. Но их поиски вскоре прервались, и притом самым неожиданным образом. Хотя, как сказать, по большому счету это было ожидаемо, предусмотрено, определено с помощью логики. А случилось вот что. Неожиданно на месте поисков появился запыхавшийся полковник Журбин. «А, вот вы где!» – сказал он, переводя дыхание. «Что-нибудь нашли? Не нашли? Что ж...» Тут вот какое дело. Только что мне доложила служба ПВО. В трех километрах от базы сбит неизвестный самолет. Небольшой, одномоторный. Он двигался со стороны Западной Германии. На запросы не отвечал. Командам земли не подчинялся. Наоборот, всячески маневрировал, хитрил и ловчил. Пришлось его сбить. Сбили, да при том как сбили. С шумом и грохотом. В ПВО говорят, что самолет был начинен бомбами. «А что с летчиками?» — спросил Богданов. «Вроде как они успели выпрыгнуть с парашютами. Место, куда упал самолет, оцепили. Летчиков ищут. Их должно быть двое. Троим в таком самолете поместиться негде. Но а живы они или нет, я пока не знаю. Пока что их не нашли». «Ну вот, а ты сомневался и впадал в отчаяние», — сказал Богданов малому. Как видишь, мы взяли правильный след. Мы говорили о самолете, и вот он, самолетик, с бомбами. Стало быть, и во всем прочем мы правы. В общем, так. Иванищев, ты остаешься на базе. Вместе с саперами продолжаешь поиски. Все остальные в ружье. Товарищ полковник, нам нужна машина. Она вас ждет, сказал Журбин. Отлично. Тогда мчимся на то место, куда упал самолет. Думаю, летчики где-то поблизости.